Глава 25. Уорренстоун. вот упомянул, что они уже в поместье, но они все ехали и ехали. Через вишневые сады, бесконечные ряды оранжерей, где за стеклами причудливо изгибались цветущие кусты, через поля, служившие пастбищами. Еще граф что-то сказал про лесные угодья. Елене казалось, что она попала в сказку, и он, как фокусник, сейчас достанет из-под того же сиденья инкрустированную корону. Невероятно. Да у него собственных земель не меньше, чем у правителя всего Мидиуса. Леди Осборн что-то щебетала про то, что есть и другие участки в других графствах, не только Арбас. Зачем бы демону становиться столь внушительным землевладельцем? Он с мамой только что обсуждал, что создание ада не очень-то привечали. Девушка вздохнула про себя. Она даже не удосужилась узнать больше об этом месте. Впрочем, его графство считалось процветающим и принадлежало этомуду целиком. На территории Арбаса находились два порта. Местные фермеры успешно экспортировали пшеницу, овес и много всего другого, хотя климат западных территорий меньше подходил для сельскохозяйственных культур, чем на юге или даже в центральной полосе. Наконец они заехали на дорожку, отсыпанную белым камнем. По бокам змеился газон. Елена силилась рассмотреть за каждым ее изгибом графский дом. Через пять минут показался и он. Какое жилище больше всего подходило бы демону? Ни высоких башен, ни шпилей, грозящих проткнуть небо, ни узких арок или горгулей. Ни одного готического элемента она не заметила. Тем не менее, это скорее замок, чем загородный дом. Всего два этажа, но вытянуть длину. Елена разглядела и правое крыло, еще более приплюснутое, соединенное с главным зданием крытой галереей. Жилище умудрялось быть скромным и роскошным одновременно. Обилие элементов декора поражало. Они остановились, а она продолжала считать наружные винтовые лестницы, нарядные завитушки. Да ни одна массивная каменная труба на крыше не повторяла другую. Тем временем дверца экипажа распахнулась. Энтони спустился первым и подал руку леди Фелиции. Елена же оторвалась от окна с сожалением. Она отгоняла тревожные мысли. «Проще быть естественнее и не переживать». «Какая разница, понравится она или нет графской семье?» У них и свадьба-то никакой не предвидится. Он тренировал привязку перед тем, как разорвать, а ее родители преследовали какой-то свой интерес. Если верить маме, то против семьи сплели целый заговор. Это вот ей руку. Пожалуй, в его глазах впервые читалась настоящая нежность. Или она совсем разучилась понимать эмоции. Демон не только помог ей сойти на землю, но и поцеловал руку. С благодарностью. Так недалеко и до убеждения, что ее общество доставляет ему удовольствие. «Добро пожаловать в Уорренстон, леди! Гости до нас добираются реже, чем нам с Эдрианом этого бы хотелось!» Это произнесла высокая женщина в черном платье с глухим воротом. Кружево доходили до середины стройной шеи, а юбка скрывала даже туфли. Длинные рукава наполовину закрывали ладони. Елена всегда считала демониц распущенными, но этот наряд больше соответствовал настоятельнице монастыря. Единственная вольность — отсутствовал и намек на кринолин. шифоновая широкая юбка, образующая складки. К этому столичные модницы пришли всего два сезона назад, а в городах поменьше на такое даже не замахивались. Как это? Любой мужчина сможет угадать линию бедер? Елена отвоевала себе право носить современную юбку, хотя бы потому, что это удобнее. Но из-за ограниченности в средствах ее гардероб включал всего два таких платья. Пора уже взглянуть этой женщине в лицо, будь у нее хоть три пары рогов. Девушка умудрялась прятать взгляд уже полминуты. Это больше не укладывалось в рамки приличий. Но тут она заметила за спиной демонической тетушки инвалидную коляску. Оттуда выглядывал мальчик лет восьми-девяти со смышлённым лицом и непослушными кудрями, которые падали на лоб. «Как он похож на Этвуда!» «Только черты еще тоньше, возвышеннее!» «Откуда у ребенка взгляд, как у мученика?» «И не хоть бы намекнул, чем он болен!» присвистнула про себя девушка. Она сжимала коробку обеими руками, потому что удерживать ее одним локтем получалось с трудом. Любящий дядюшка как следует набил игрушками. «Привет, меня зовут Елена». Закивала она, чувствуя себя совершенно глупо. Во-первых, сначала следовало познакомиться со старшей леди. Во-вторых, она не умела ладить с детьми и домашними питомцами. С другой стороны, Фави, которого сейчас на поводке удерживала мама, не жаловался. Наоборот, пытался задрать лапку на один из валунов в саду камней. Мальчик чуть-чуть приободрился и стал похож на обычного ребенка, просто смущенного. Почесал ухо и робко улыбнулся в ответ. «Леди, как вы уже поняли, перед нами моя обожаемая тетя Вирджини Этвуд. А мальчика зовут Эдриан. Но при нем мне много говорить не стоит. Ему кажется, что вы все трое застыли в молчании. Меня он не слышит», — заторопился Арбус. Тетушка это леди Фелиция Валентайн, супруга Бранета. А эта очаровательная особа — моя невеста, Елена Валентайн». «О, а я-то смотрю, почему мне так знакомо ваше лицо, леди Фелиция? Вы вылитая, Карделия Райт? Попила она нам крови со своими бумажками», — протянула Вирджиния. Теперь Елена нашла в себе силы, чтобы внимательно ее изучить. По человеческим меркам дама приближалась к пятидесяти. Характерные морщинки вокруг глаз, несколько линий на лбу, углубленные носогубные складки — Но всё это меркло перед ее энергией, перед породой, которую не портили ни копна белокурых кудряшек, прическа не подходила строгому облику, ни ярко-красная помада. Димонесса не потерялась бы даже в окружении юных красоток. «Вас, Елена, я тоже счастлива встретить. Первый раз на моей памяти Энтони зашел так далеко, что обзавелся невестой. Сколько он отнекивался, находил идиотские причины!» «Но позвольте, не станем приедрия не обсуждать людей, которых он не знает. Дамы, я вам рада весьма и весьма». Несмотря на странное приветствие, тётка Вирджинии правда обрадовалась. Ее трость так и постукивала по гравию, а глаза стали довольные. Но ну, прям как у да, когда он добивался своего. «Моя фамилия Валентайн», — возмутилась мама. «О какой Кардели идет речь?» Видно было, что она не отступит. И те приятельские отношения, на которые рассчитывал граф, вряд ли случатся в ближайшее время. Елена снова улыбнулась притихшему мальчику, показывая, что о нём не забыли. Ну что вы, так Арделия жила примерно 800 лет назад. Достойная особа, но демонов ужасно подставила. Нам тогда обещали равные условия, а по факту всё досталось присветлым. Энтони с усмешкой наблюдал за начинающейся перепалкой. Он не заступится за женщин, которых сам же и пригласил? Ой, а что это за тень стоит между леди Фелицией и юной госпожой? вдруг подал голос мальчик. «У него есть рога. Это какая-то шутка. Новый розыгрыш!» Последнее слово он произнес по слогам, будто смакуя. «Если бы какой-нибудь непризнанный художник писал в это время портрет Этвуда, то он бы озолотился». «Как это возможно?» — прошептал граф в абсолютной растерянности.